Три поездки Ильи Муромца. Поехал затем Илья по чисто полю. Долго ли ехал, коротко? Глядит перед ним латырь камешек. Расходятся от того камня три дороги. На камне написано: по первой дороге ехать убиту быть, по второй женату быть, по третьей богату быть. Сказал муромец сам себе: Нет у меня ни жены, ни наследничка. Нет для кого держать цветное платье золотую казну. Нет, не поеду на дорогу, где богату быть. Не поеду и на дорогу, где женату быть. Взять себе молодую, да то чужда корысть. Набелила румяна будет молодая жонка падка С молодцами возьмется перемигиваться, проситься вечерком за околицу. Не оставить такую и самому пропасть. Взять же старую, на печи ее держать, овчину накидывать, шубы укутывать, киселем кормить, на двор водить. Поеду-ка я на ту дорогу, где убиту быть. Сказал так и поехал по первой дороге, только пыль закурилась. Бурушку его с горы на гору перескакивает, с холма на холм перепрыгивает Реки и озера между ног пропускает. Возле самого Смоленска города Преградили Илье дорогу сорок тысяч разбойников. Атаман их обрадовался. — Вот так гость прямо в руки к нам пожаловал! Принимайтесь-ка поскорее, ребята, за молодца! Отбирайте у него цветное платье! Вытрясайте золотую казну! Уводите доброго коня! Говорит Илья атаману. «Видно, ты, атаман, совсем стар. Видно, стал вовсе немощен. Где же ты, лунь седой пень, незрячий цветное платье видывал? Нет у меня золотой казны драгоценных камней. Есть лишь добрый конь, а на том коне богатырская седлышко. Оно, атаман, не для красы, а для крепости, чтобы крепче сидеть было на нем наезднику». Есть еще у коня тесьмяная уздечка, а в той уздечке зашито паяханту, и то не для красы, а для богатырской крепости. А еще у меня на головушке шеломчатый колпак под сорок пудов, и тот не для красы, а для ратной пахоты. Атаман кричит подельникам. — Долго мы дали выговаривать молодцу! Окружайте-ка вы, братцы, незваного гостя! «Принимайтесь-ка поскорее за дело!» Скучно стало Илье. Снял он со своей головы шлем под сорок пудов, да и взялся тем шлемом помахивать. Как в сторону махнет улочка, в другую переулочек. Видят разбойники, беда пришла. Побросали кистини и дубины, молят, «Оставь нас хоть на семена!» Илья Муромец не слушает, И на семена не оставил. Вернулся затем к лотырю камню и подписал на нем подпись «Очищена та дорожка прямоезжая». Говорит сам себе Илья, коли вернулся я жив с первой дороги, отчего бы вторую не попробовать. Поехал Муромец на дорогу, где женату быть. Бурушку его с горы на гору перескакивает С холма холм перепрыгивает, Реки и озера между ног пропускает. Долго ли, коротко ехал, Видит белокаменный терем. У окошка сидит красная девица. Как завидела девица гостя, Зарделась, обрадовалась. Вышла встречать на расписное крылечко, Низко кланялась. «Здравствуй, мой белый свет, Илья Иванович!» Повела затем девица богатыря В палаты комнаты. Усадила за дубовый стол, стала яствами подчивать, наливать вина. Спрашивает она, не притомился ли ты, молодец? У Ильи впрямь глаза от того вина смыкаются, Руки-ноги от тех яств тяжелеют. Однако Илья не теряется. Говорит богатырь-девицы, «Отдохнуть хочу с пути дороги, веди меня в свою спаленку». Девица взяла его за белые руки, повела в богато убранную спаленку, говорит, «Ложись, свет белый Илья Муромец, на широкую кроваточку, на пуховые перины подушки. Для тебя я ее стлала, для тебя те перины подушки взбивала». Илья отвечает, «Ах ты моя душечка, красавица-девица! Отчего бы тебе самой кроваточку прежде меня не попробовать?» От Отчего бы на тех перинах-подушках не понежиться? Схватил он ее под подпазушки, да и бросил на кроватку. Тотчас кровать подвернулась, и улетела девица в глубокий подвал. Усмехнулся Муромец. «Видно, что убиту, что женату быть, все одинаково». Спустился он затем в подвал, отворил замки засовы, Вышло ему навстречу двенадцать добрых молодцев, удалых товарищей, сильных и могучих. Все они бьют богатырю челом, кланяются до земли. Ай, спасибо, богатырь Илья Иванович! Сколько лет отсидели мы у колдуньи, и только нас прибавлялось. Один ты разгадал ее проклятую, нас из плена выпустил. Пусть теперь она сама потужит поплачется. «Пусть не видит белого свету, как мы его не видывали!» Говорит им Илья, «ступайте с Богом на все четыре стороны!» Вновь вернулся он к камню и подпись подписывал, «И это очищено дороженько прямоезжая!» Направил Илья коня в сторону, где богату быть. Долго ли коротко нес его бурушку, Да вот выехал конь в чистом поле на три глубоких погреба. В одном из погребов красное золото, в другом чистое серебро, третий доверху набит драгоценными камнями. Забрал Илья из погребов все богатство, а на камне подписал «Очищена и эта дорожка прямоезжая». Вернулся честной богатырь в стольный Киев и раздал все серебро-золото, бесприютным и сиротом.